Глава тридцать шестая. В библиотеке царил уютный полумрак. Именно туда свер перенес ее после прогулки. И часто ты так гуляешь. Они расположились возле камина. Никогда бы не подумала, что такой романтик. Маша пила горячий чай и рассматривала колдуна, вытянувшегося на покрывале, заложив руки за голову. Какая романтика. хмыкнул он в ответ. «Просто красиво. Но и проверить хотел. Может, ты молнией притягиваешь?» «Дурак ты!» — вздохнула искра. «Зато камешки, смотри, стали какими красивыми!» Поставив чашку, взяла спокрывало сердце дракона и повертела в пальцах. Камень ответил снопом искр. «Так часто ты гуляешь в грозу?» «Бывает». Колдун пожал плечами. А еще красиво снегопад смотрится в тронном зале во время зимнего бала. Настоящий снег ложится на хрустальный купол, а магический идет с потолка. Стоило представить себе эту картину, как Маше очень захотелось побывать на таком балу, в красивом платье станцевать вальс, чтобы как в исторических фильмах. Но до него еще долго. Прервал полет фантазии освёр. «А ты, между прочим, обещала рассказать про какой-то стеклопакет». «Ага-а-а-а-а-а-у», зевнула Машка. «Обязательно, но завтра. Пойдем спать. Стеклопакеты, ролл-шторы и прочую дребедень оставим на потом». А Свер сделал мысленные отметки. Расспросить об этом поподробнее. «Вот вернется Хевард с отдыха. Займутся делом». «Термосы в северной крепости точно пригодятся». «Чего усмехаешься?» Обернулась на него Маша, успевшая взяться за ручку двери в свою комнату. Портал колдун открыл в коридор на втором этаже. По лестнице подниматься было лень. «Да так», — отмахнулся он. «Не говорить же ей, что впереди еще встреча с Далией и Илларией. О, это будет то еще развлечение». «Если после воплощения всего задуманного он выживет, уже ничего не будет страшно. Не задерживайся». Подмигнув ей, скрылся у себя. «Вот попой, чую, что-то задумал». Бурчала Маша, пока шла в свою ванную. Проходя мимо зеркала, вздрогнула. «Привыкнет ли когда-нибудь к таким ярким волосам?» Умылась, переоделась и, закутавшись в халат, пошла к осверу. Если опять ночью ее лапать будет, лапалки оборвет. Обалдел совсем. Столько спали нормально, а тут такое. Дракон уже улегся в постель и, не сводя взгляда, наблюдал за тем, как она снимает халат. Маша чувствовала, как вспыхнули щеки, как жар прошелся по телу до самых пяток. Нет уж, дракон просто грелка, а не вот это все. Нужно влюбляться в личность. А не в смазливую морду и пресс в кубиках. А личность он вредная, с противным характером. Ну что ты там мноешься, как в первый раз? Съехидничал дракон. Фыркнув, Машка резким движением откинула халат и уверенно подошла к кровати. Дать по голове сковородой тому, кто придумал, что они должны спать вместе. Забралась под одеяло, демонстративно повернулась к дракону спиной. И никакой благодарности за прогулку, проворчал тот. Маш, где твоя вежливость? У соседей забыла, отрезала девушка. Спи. Сплю. Быстро согласился тяжко вздыхая. Поворачившись, устраиваясь поудобнее, Машка заснула с твердым намерением спать на своей половине кровати, чтобы утром обнаружить себя, забросившее ногу на колдуна. а его лапалки — именно вот там, где их быть не должно, — завозилась, пытаясь выбраться. «Машка, не ёрзай!» — хриплый сосна голос насмешливо прозвучал у самого уха. «Я всё же дракон в самом расцвете сил. Хотя... мы можем продолжить. Тебе понравится, обещаю!» «А молнией в лоб!» — прищурилась Машка. Нет, в такие игры я не играю, хохотнула свер. Но можешь выбрать любую страницу из книги. Из кровати Машка выскочила, как ошпаренная, даже халат не взяла, так спешила удрать в свою спальню. Теперь она была уверена, что колдуняка ведет свою игру. Неожиданно воспылал любовью. Три раза ха-ха. Нет, дорогой мой, прорычала Машка мстительно. ищи себе другую дуру, их там полный город, а вот любую страницу я выберу только после ЗАГСа, или как это у вас тут называется». И от всей души открыла холодную воду, чтобы остудить пылающие щеки. Сам притащил, сам пусть и мучается всю жизнь, ящер такой. «Маша, хватит плавать!» От громкого возгласа чуть сердце не выпрыгнуло. «У нас завтрак, А потом стекло пакеты. Я очень хочу узнать, что это такое. Узнаешь? – зашипела Маша, выходя из ванной. Я сейчас оденусь и ты у меня все все узнаешь. Тогда жду в столовой. Расплылся в широкой довольную улыбке колдун и ушел, насвистывая веселый мотивчик. Маша ожидала любого подвоха, но они на самом деле просто завтракали. То есть дигадский дракон вел себя безупречно вежливо, и сколько она не следила за выражением его лица, только бровь один раз выгнул, уставившись на нее вопросительно. Потом они перешли в кабинет, и Асвер принялся расспрашивать о стеклопакетах. Да откуда я знаю, как это работает? – вспылила Машка. Я вообще в них не разбираюсь. Просто коллега окна меняла, и все уши прожужжало. Ну и мы тоже меняли. И физику я знаю плохо. Ладно, сами дальше разберёмся. Освер потянулся, потёр шею. Эти прекрасные изобретения очень сильно помогут пополнить собственную сокровищницу. И вообще, чего ты молчишь? Эээ, -э, не поняла? Машка захлопала глазами. Обед уже, а ты молчишь. Колдун поднялся со своего места и быстро обошёл стол, взяв искру за руку, потянул за собой. «Тётка страшно не любит опозданий!» «Гад!» — только и успела подумать Маша, но ответить ей не дали. «Маша, рад видеть полный сил! В холле их ждали Фроуд, играй!» «Ну-ка, подойди!» Маша подошла и тут же ее опутала золотистое сияние, струящееся с пальцев лекаря. Все просто замечательно, Фроуд с довольным видом потер руки. Больше моя помощь не требуется. Я так рада, тетушка обняла ее, когда сияние исчезло. А какие у тебя теперь волосы? Восхищенно произнесла, дотрагиваясь до прядей. Все драконицы передохнут от зависти. Да я на улицу выйти боюсь. Поделилась с ней сомнениями Искра. Я же теперь как блестючка какая-то. Это ужасно. Это прекрасно. Подхватив Машу под руку, Грей повела ее в столовую. И никаких украшений не надо. Достаточно уложить волосы, и на любом балу ты будешь сиять. Ага, как же. Маша в этом сомневалась. Не слушай ее, тетушка. Влез в разговор, а свер. У нее настроение не очень. Голодная, наверное. Дразнил он Машку. Тетушка, грай. Зато ваш племянник с утра слишком уж довольный. Боюсь, как бы с головой у него ничего не случилось. У него как раз все хорошо. Драконица легкомысленно отмахнулась. Мальчик просто нашел свое место в жизни. Бросив загадочную фразу, она прошла к стулу отодвинутому мужем. Стол был сервирован на четверых. Пришлось занять предложенное свером стул. Драконы с их интригами только усилили подозрение, что дело нечисто. И раз уж ты окончательно выздоровела, вновь заговорила тетушка. Тожду завтра в нашем крыле. Она смотрела на Машу и улыбалась. Зачем? Прищурилась Та. Учить этикет и правила. От ответа ясности не добавилось. И зачем? Повторила вопрос Маша. Чтобы уверенно чувствовать себя на месте, которое ты вскоре займешь. Подкинула еще одну загадку Грай. Леди, давайте дела отложим до завтра. Прервал их Фрод. И больше поднять эту тему у Машы не получилось. Когда драконы ушли, она пыталась разговорить Освера, но тот каждый раз словко уходил от ответа. К вечеру только голова от всех думок разболелась. Колдун едва не получив в лоб из-за того, что лез с вопросами, отстал и занялся какими-то своими бумагами. Сегодня точно не подползу Осверу под бок, обещала себе Маша, укладываясь на край кровати, на что тот лишь хмыкнул и был прав. Утром она себя обнаружила, какая неожиданность под боком у дракона. Смирись, веселился он ей вслед, а она опять позорно удрала в свою комнату. Дальше тоже было не легче, как будто все вдруг изменилось. Тетушка Грай каждый день ее буквально дрессировала: этикет, история, правила. На вопрос, зачем ей все это? Драконица неизменно отвечала, что без этого жить во дворце просто невозможно. Но ведь до этого она прекрасно жила здесь без всех этих знаний. Расспрашивать Ингу было бесполезно. Если правительница что и знала, говорить не спешила. Заговор какой-то. Бухтила Машка себе поднос, возвращаясь после очередной дрессуры. За неделю в нее столько всего впихнули, что казалась голова вот-вот лопнет. Сегодня драконица радостно сообщила, что скоро еще и танцы добавятся. Какие танцы, когда обе ноги левые? Жила себе жила, и вот приехали. Распахнув дверь, она застыла на пороге. По дому разносились звуки музыки. Это явно какой-то заговор. Машка на цыпочках двинулась в ту комнату, где видела инструмент. Если сейчас увидит там накрытый стол, то ящер получит сковородкой соблазнитель фигов. Но нет, ничего, хоть отдаленно намекающего на романтику, она не обнаружила. Ты играешь? Вопрос вырвался быстрее, чем успела сообразить. Вид колдуна за странным клавишным инструментом буквально огорушил. Умею, пожал тот плечами, но даже не обернулся на возглас. Это часть обучения. И Эйнор умеет, но гораздо хуже. Хеллок, кстати, тоже учили, но у него одни драки на уме. Да и ноты путает постоянно. Я думала, это тут только для красоты стоит. Маша подошла к инструменту. Пальца Свера бегали по клавишам, рождая нежную и немного грустную мелодию. На ее абсолютно делетанский взгляд дракон играл виртуозно. Нет, я вполне прилично играю на пианино. Он сделал ударение на последнем слоге. Вампирское изобретение. Пояснил, не прекращая играть. Правда, играю очень редко. Под настроение. Как прошли уроки? Твоя тетушка уверена, что мне нужно учить танцы. Вздохнула Маша. Она права. Прикрыв глаза, Асвер продолжал играть. У Машы от мелодии мурашки по коже побежали. Хотелось бы знать, зачем мне это. Раз колдун настроен на разговор, нужно пользоваться моментом. Скоро бал в честь рождения наследников, ответила Асвер. Так Инга еще даже не родила, изумилась искра. Родит же. Дракон был спокоен. Не будет же всю жизнь ходить беременной. Да и к зимнему балу есть время подготовиться. Но он не был бы собой, если бы не добавил. А то еще запутаешься в ногах и подоле. Вот смеху-то будет. Прибью. Устало выдохнула Машка. Обязательно. Улыбнулся Освер. Устало открыть портал в спальню. Нет, давай я тут устроюсь, а ты еще что-нибудь сыграй. У тебя хорошо получается, мне нравится. Ну раз нравится, руки Освера замерли над клавишами. Вместо новой мелодии он открыл портал и перенес покрывало и подушки. Маша устроилась на диванчике, положила под голову подушку. Завернулась в покрывало, скинув надоевшие сапожки. Дракон вновь вернулся за инструмент, прикрыв глаза. Искра просто наслаждалась музыкой, до конца не веря в то, что драконы умеют сочинять такие нежные мелодии. Им бы больше подошли военные марши.